На этот раз Самуилу удалось настоять на своем. Саул был унижен и, похоже, не собирался забывать об этом. Самуил благоразумно удалился от дел, но с того самого момента партия пророков ушла в оппозицию. Саул понимал, что всякий восставший против него теперь может рассчитывать на поддержку Самуила и той части населения, которая считала пророков святыми людьми и была оскорблена превосходством выходца из колена Вениамина. Поэтому неудивительно, что Саул пребывал в депрессии и подозрительно относился к любому, кто, как ему казалось, становился в народе слишком популярным. В первую очередь это относилось к Ионатану, но кроме него, к кому еще. С тех пор, как земля Иуды стала частью царства Саула, иудеи устремились ко двору. И одним из них был Давид, принадлежавший к знатному семейству из Вифлеема, города, расположенного пяти милях южнее Иерусалима. Давид обладал острым умом, хорошим политическим чутьем и был, ко всему прочему, искусным военачальником. Он мог бы оказать Саулу неоценимую помощь, если бы тот ему доверял, но с течением времени подозрительный Саул все более убеждался, что доверять Давиду нельзя. Во-первых, Давид был из рода Иуды, а значит, не совсем полноправным членом Союза израильских племен, Во-вторых, он был яркой личностью, чем, видимо, заслужил любовь народа. Позднее о его юности ходили легенды, в том числе рассказ о его поединке с великаном Филистимлянином Голиафом во время битвы при Сокхофе. И, наконец, выяснилось, что Ионатан и Давид – близкие друзья. Саул решил, что эти двое состоят в заговоре с целью свергнуть его с трона. Он вынашивал планы, как расправиться с Давидом, Но тот, будучи достаточно проницательным, чтобы понять, куда дует ветер, был к тому же предупрежден Ионатаном. Поэтому он исчез из Гивы и сумел уйти в Иуду, где ему пришлось вести жизнь партизанского вождя и воевать против Саула. В этой борьбе Давида поддержали Самуил и партия пророков. Возможно, они выступали не столько на стороне Давида, сколько против Саула. Разгневанный Саул перестарался – В ярости он вырезал группу жрецов в Номве, всего в двух милях к юго-востоку от Гивы, услышав, что один из них помог иудейскому беглецу. Однако и настойчивое преследование Саулом Давида принесло свои плоды. Большинство иудейских кланов настолько запугали, что они отказались поддерживать Давида, и ему пришлось перейти на сторону врага. Он поступил на службу к правителю Гата Анхусу и стал воевать на стороне филистимлян. А у филистимлян опять появился шанс вернуть утраченное могущество. Так как царство Саула раздирали внутренние разногласия, царь ссорился с наследником, а люди царя и пророки действовали на друг другу, да еще Давид взбунтовался, то мощный удар филистимлян наверняка окажется успешным. Поэтому в тысячном году до нашей эры Филистимляне снова собрали армию и послали ее в Израиль. Из Афика, прежнего поля битвы, они быстро двинулись на север, намереваясь отрезать северные племена, а затем сокрушить находившиеся в центре племена Рахили. Последние оказались бы зажатыми между филистимлянами с севера и иудеями Давида с юга. При этом предполагалось, что Давид поднимет их на восстание. Саул поспешил на север и занял позицию на горе Гилбуа в 40 милях к северу от Гивы и в 10 милях к юго-востоку от Шунема, где расположились лагерем филистимлян. Начавшееся сражение стало для израильтян настоящим побоищем. Саул и его три сына, включая наследника Ионатана, погибли. Израиль снова оказался под властью филистимлян. Глава 4. Израиль Иуда, Давид в Хевроне. В тысячном году до нашей эры филистимляне могли с удовлетворением взирать на свой уголок мира. Разумеется, Израиль вовсе не был стерт с лица земли в битве при Гилбуа. Военачальнику Саула Вениру удалось, счастью, войска, бежать за Иордан, забрав с собой Эшбаала и Евасфея единственного оставшегося в живых сына Саула. Вместе они укрепились в Маханаиме, городе, местонахождение которого точно неизвестно, возможно, милях в четырех к востоку от Ависа Галаадского.